Вот и снова чёрный город. Давно не виделись. На сей раз от переезда свернули в другую сторону, где воздух был ещё закопченней, а ландшафт совсем мрачный. Сплошные приплюснутые бараки со слепыми окошками. «Тут мазутный завод», — объяснил Гасым. «Поэтому чёрная улица. Рабочие, кто на завод работают, тоже чёрные. Сейчас их нет никто. Хозяин Джабаров, плохая человек, выгнал». Он там записка лежал. Он показал на домишка ничем не отличавшийся от остальных, с такими же черными отъевшегося чада стенами. Джабаров это молодой нефтепромышленник, который на банкете в Мардакенах жадно пялился на Клару, вспомнил Орас Петрович. Уж не он ли и есть таинственный похититель? Странное место для любовного гнездышка. Ты уверен, что это здесь? Хорошее место, ответил Гасым с кряхтением слезая.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 Эраст Петрович вздохнул с облегчением. Теперь быстрота и натиск. Он взялся за кольцо, приделанное к люку, рванул его, увидел спускающуюся вниз тускло освещенную лестницу, кинулся вниз по ступенькам. Вдруг на затылок обрушился тяжелый удар. И спуск Фандорин завершил не так, как собирался, а кубарем с грохотом и приземлился в темноту.